«Эпилог!» На восходе солнца меня разбудило пение птиц, которое доносилось из открытого окна спальни. Я сладко потянулась и вдруг обнаружила в своей постели кого-то еще. И это была не Нисмиса. Повернувшись, я разглядывала спящего рядом мужчину. У него были мужественные резкие черты лица, четко очерченный упрямый подбородок и узкие губы, которые мне захотелось тут же попробовать на вкус. «Неприлично приставать к собственному мужу сразу после свадьбы, правда, кошка?» Прошептала я, обращаясь к смеси, валявшейся кверху пузом у нас в ногах. «Пусть хотя бы пара часов пройдет». Кошка согласно смежила веки и замурчала. Стараясь не разбудить тича, я встала, умылась и надела домашнее платье. А затем хищно цапнула лежащее перед зеркалом украшение. Белоснежный драконий зуб, укрепленный в орлиных когтях из черненого серебра. Принц сдержал обещание преподнести его высокопоставленному лицу, которым оказалась я. Старинный амулет совершенно не шел к простому наряду, но когда меня заботило, что обо мне подумают? Надев его, я взглянула на сияющую от счастья принцессу в отражении, и мне стало тяжело дышать от охвативших чувств. Покинув спальню, я поспешила за свежим воздухом на открытую галерею, которую так любил папенька. Великолепный вид на Тессу в окружении лоскутного одеяла кармадонских полей и садов всегда меня успокаивал. Но когда я вышла на галерею, увидела высокую тощую фигуру в дальнем конце, чей цветастый халат бесцеремонно трепал летний ветер. Неверийский маг обернулся. «Доброе утро», — сказала я, подходя. «У вас бессонница или вы любите встречать рассвет, как и мой отец?» «Я люблю все прекрасное, принцесса!» Сегодня и рассвет, и ваше высочество просто восхитительны. Но если утро окончания лета обязано своей прелестью скорой осени, то ваша красота обязана любви моего принца. И я горд, что мне удалось помочь ему и вам в трудную минуту». Я разглядывала неверийца, говорящего на чистейшем кармадонском, совершенно неприлично открыв рот. Макрос смеялся. «Ужасно интересно придумывать новые слова по-кармадонски». «Не находите, ваше высочество?» «Обманщик!» — возмутилась я. «Вы с самого начала разыгрывали спектакль!» «Жизнь — театр!» — пожал плечами волшебник. Я не выдержала и тоже засмеялась. «В конечном счете ваша роль оказалась главной уважаемой маг. И я благодарна вам за это. Но откуда вы знаете Кармадонский?» «Много лет назад!» Старик посмотрел на горизонт, скрывающийся в предрассветной дымке. «Я организовал научную экспедицию с целью изучения Нора Финда. Меня интересовали драконы и все с ними связанное. Та экспедиция чуть было не закончилась для меня печально, но не отбила охоту к приключениям». «Постойте-ка!» — воскликнула я. «Не может быть!» Один из похитивших меня разбойников рассказывал, как в бытность свою обокрал и бросил на развалинах на Рафинского замка молодого мага. «Это были вы!» «Похоже, что я!» — кивнул Навыч. «Надо же, какое удивительное совпадение!» Он произнес все это совершенно без изумления, а я вспомнила видение, фигуру на обломке дворцовой стены. «Вы нашли нас раньше, Антарио, да?» — требовательно спросила я. Но не стали вмешиваться, а позволили событиям идти своим чередом, вы умны, ваше высочество. Мак улыбнулся кончиками губ, позволяя на миг увидеть себя не сутулым забавным стариком, а тем, кем он и был на самом деле могущественным волшебником, которому доступны тайны мироздания. Я бы вмешался, если бы вам угрожала опасность. Но иногда, чтобы понять нечто важное, необходимо пройти путь до конца. Это было нужно и вам. истичу, и, и разбойникам. «Боюсь, путь разбойников по этой грешной земле окончен», пробормотала я. «Поживем, увидим», — философски ответил Навыч, любуясь горизонтом. Какое-то время мы молчали. Присутствие мага меня не раздражало, а наше молчание было полно обоюдной симпатии. «При побеге вы использовали то же средство, что и при похищении артефакта из шкатулки?» вдруг спросил он. От неожиданности я чуть не упала за балюстраду, однако сильная рука волшебника бережно придержала меня. «От вас ничего не скрыть, да?» пробормотала я, чувствуя, как заполыхали щеки. Вообще-то меня не так просто смутить, но сейчас стало по-настоящему стыдно. «Лучше не пытаться», — доброжелательно ответил он. «Однако есть вещи, которых я не знаю». «Например», — заинтересовалась я, — «Вы хотите построить величайший город из всех, но до сих пор не придумали для него название», — пожал плечами он. «Я знаю, что вашу Смису зовут просто Кошка. Вот только город нельзя называть просто город, не так ли?» Я смотрела на ордеющее рассветом небо, но видела не полыхающие заре облака, а оранжевые глаза со змеиными зрачками. «Вы правы», — произнесла я. «Город нельзя называть просто городом. У него должно быть имя, которое сохранится на века». «Какое же?» На этот раз с искренним интересом спросил навич И где-то на границе между небом и землей я вдруг вновь услышала голос, который, казалось, звал меня, затихающий навсегда голос величайшего из чудес прошлого. Будто прощаясь, он шептал свое имя, повторял много раз, словно заклинание, словно молитву. Валентайн. Твердо ответила я. Отныне и во веки веков он будет называться именно так.